Эпилог. Три года спустя. Кристина. Ну как она? Слышу голос Анны, которая входит в спальню, где я лежу на кровати второй день подряд. Неважно, шепчет Юлька, которая практически не отходит от меня все это время. Ей даже школу разрешили пропустить, чтобы она за мной присмотрела. Не шушукайтесь, я не сплю. Открываю глаза, а на лице, несмотря на плохое самочувствие, расползается улыбка при виде Анны. Точнее, ее округлившегося животика, который растет не по дням, а по часам. Она долго сопротивлялась, прежде чем согласиться на еще одного ребенка, но мы всей семьей уговорили женщину забеременеть. Особенно старался Эльфат, который мечтал понянчить внуков и своих детей, если Анна все же согласится. С детьми проблем не оказалось, так как женщина ждала двойню, а вот с внуками вышла небольшая засада. В глубине души я Анне завидовала, хоть и не подавала вида, и по ночам рыдала в подушку от бессилия. «Три года?» Какая-то заколдованная цифра в нашем случае то отец выставлял Ренату ультиматум на этот срок. Теперь у меня проблемы со здоровьем, которые длятся эти бесконечные три года. Мои гормоны бушуют и никак не хотят угомониться. Или наоборот, разбегаются в разные стороны, поэтому я никак не могу забеременеть. Врачи в один голос утверждают, что мы с Ренатом здоровы, и надо просто подождать. Но все наши попытки не приносят желаемого результата и у меня каждый раз руки опускаются какие наши годы ринат постоянно меня поддерживает не давая раскиснуть окончательно я же всегда тебе говорю что все будет хорошо больше нет сил в очередной раз хнычу в ответ, но муж гладит меня по голове каждый раз находя нужные слова полтора месяца назад после очередной неудачной попытки забеременеть «Ренат увез меня на Бали, и если бы я не развеялась и не отдохнула, прогоняя ненужные мысли из головы, то точно свихнулась бы от постоянной депрессии и копания в себе». «Раз улыбаешься, то не все так плохо», — подмигивает Анна и осторожно опускается на край кровати рядом с Юлькой. «Врача вызывали?» «Зачем мне врач?» — с удивлением в голосе спрашиваю, — усмехаясь и не давая младшенькой ответить. «Во всем виноват мой слабый вестибулярный аппарат и длительный перелет». «Ты сегодня хоть что-то ела?» задает вопрос женщина, уставившись мне в глаза, а я в ответ кривлюсь. «Отказывается», — тяжело вздыхает Юлька. «Мы с тетей Машей, нашей домработницей, уже и суп постный сварили, и мясо парное сделали, а она носом крутит». Юля, грозно произносит ее мать. Что, Юля? Сестренка вскакивает с кровати и останавливается посреди комнаты, сделав руки в боки. Попробуй сама ее говорить, а то я за себя не ручаюсь. Усмехаюсь подобной реакции со стороны девочки. Хотя, какая она девочка, уже девушка? Выше меня вымыхала. В этом году заканчивает одиннадцатый класс. Практически невеста. По секрету мне рассказала, что встречается с парнем. Родителям и Ренату пока боится признаться, но я обещала в случае чего прикрыть. «Кстати, а когда у тебя последний раз были месячные?» Анна снова поворачивается ко мне лицом. «Это тут при чем?» Округляю глаза, уставившись на женщину, а в голове судорожно пытаюсь найти ответ на ее вопрос. Если честно, то не помню. С этими гормональными сбоями и постоянными таблетками цикл нарушился основательно, но точно до поездки на Бали. «Красотка!» — обращается она к дочери. «Сгоняй-ка в аптеку за тестом!» Чтобы я в очередной раз расстроилась, произношу печально и тяжело вздыхаю. «Говорю тебе, это вестибулярный аппарат, шалит. У меня по прилету тоже два дня такое было. Отпустит. Я ей пять штук куплю, смеется Юлька. На всякий случай. Пять не надо, хватит и парочки. Машет рукой в ответ ее мать. На всякий случай. А это уже обращается ко мне. Закрываю глаза, так как тошнота снова подступает к горлу. Больше никогда и ни за что не соглашусь летать на самолете, еще и на столь длительные перелеты. Ну их эти и жаркие страны. У нас тоже хватает мест, где можно с комфортом отдохнуть. Юлька возвращается довольно быстро. Протягивает мне две упаковки, и они с Анной впиваются в меня взглядами. Закатываю глаза, борясь с желанием все же сходить в ванную и сделать тест. Вспоминаю сколько уже их переделала и как каждый раз потом плакала после очередной неудачной попытки. От горьких воспоминаний желание куда-то идти резко пропадает, и я упорно продолжаю лежать на кровати, практически не шевелясь. «Есть кто дома?» Сначала раздается звук поворачиваемого ключа в замке, а следом голос Рената. «Мы в спальне!» Кричит сестренка, а я в ответ цокаю языком. Мой любимый муж через пару секунд появляется на пороге и расплывается в улыбке приведи меня. «Как она?» — кивает головой в мою сторону, обращаясь к мачехе. «Для разнообразия можете хоть вопросы разные задавать?» — ворчу в ответ, чем вызываю улыбки на лицах всех присутствующих в спальне. Раз пререкается, значит, не все так плохо, как кажется. Анна встает с кровати. Пусть сделает тест. Обращается к Ренату, а тот с удивлением смотрит на женщину. На всякий случай. Кивает головой. Но делает небольшую паузу. Если до завтра не пройдет, то отвези ее к врачу. И они с Юлькой покидают нашу квартиру, пожелав мне на прощание скорейшего выздоровления. Ренат присаживается на кровать со мной рядом, где до этого момента сидела беременная Анна, вызывая в душе прилив положительных эмоций, и смотрит мне в глаза, не отводя взгляда. «Опять буду плакать», — отвечаю, заранее зная, что он сейчас спросит. «Тяжелый перелет, смена климата и усталость — это не беременность». «Сделай тест на всякий случай». Спокойно произносит Ренат, а я вспыхиваю, как спичка. Неужели он не понимает, как мне тяжело и больно каждый раз, когда я вижу одну полоску вместо желаемых двух? Пытаюсь резко вскочить с кровати, но голова кружится и меня шатает из стороны в сторону. Ренат подхватывает меня под руки, но я вырываюсь. Сама справлюсь. Шиплю в ответ и неровной походкой направляюсь в ванную, держа в руке коробочку. Мой муж плетется следом, останавливается возле двери и опирается плечом о стенку. На замок не закрывайся. Вижу, что нервничает, но старается держать себя в руках. И хватит упрямиться, ты же знаешь... Не дослушиваю до конца, что я должна знать, а чего не должна, и закрываю перед его носом дверь. Достаю из коробочки тест. Пару секунд держу его в руке, думая, как правильно поступить. Но любопытство все же берет свое, и в голове крутятся два слова «А вдруг?». И этот «вдруг» не дает покоя. Провожу стандартные манипуляции и кладу тест на гладкую поверхность. Зажмуриваюсь, мысленно считаю до 50, на дольше меня все равно не хватит, и... Резко открываю глаза, которые, по всей видимости, начинают округляться, так как я четко вижу две полоски. Может, у меня галлюцинации? Трындец. Произношу негромко, чтобы Ренат, не дай бог, не услышал и не вбежал в ванную раньше времени. Этого не может быть. «Кристина!» — слышу голос мужа за дверью. «Ты скоро? Все в порядке?» Пока даже не знаю, что ответить на последний вопрос, так как сама пребываю в небольшом шоке. Мысли хаотично бегают по голове, пытаясь найти выход. А его нет, хоть ты тресни. «Сейчас выйду!» Кричу в ответ, делаю глубокий вдох, затем выдох и направляюсь к двери, держа в руках тест с двумя полосками. Сжимая его так сильно, что костяшки пальцев белеют, а Ренат, видимо, и не совсем добрый взгляд, пугается. Что случилось? Протягиваю руку, раскрываю пальцы, сжатые в кулаке, и смотрю на мужа. Его глаза сначала расширяются, затем в них появляется блеск, а уже после улыбка медленно расплывается на лице. Это ничего не значит твердо заявляю, скорее всего, тест бракованный. Врач сказал, что без таблеток ничего у нас не получится, а я уже два месяца их не принимаю, послав всех к чертям собачьим. «Давай я сбегаю и еще один куплю», веселым голосом произносит Ренат, но я его перебиваю. «Ты меня слышишь?» С возмущением смотрю на довольного мужчину. «Это ошибка!» «Сделай еще один, не унимается!» «Ради меня!» Довольно твердо заканчивает, вызывая у меня очередной вздох. «Не надо никуда идти!» Через пару минут молчания я наконец-то сдаюсь. Юлька два притащила. Плетусь в спальню, правда, теперь позволяя мужу меня поддерживать, так как от бессилия и головокружения точно свалюсь на пол. Даже ведусь на уговоры Рената и ем постный суп чтобы больше не приставал ко мне. А через сорок минут делаю повторный тест. И снова две полоски. Мы стоим с мужем рядом возле раковины и смотрим по очереди то друг на друга, то на эти чертовы полоски. Вот ведь парадокс. Я столько времени мечтала об этом, придумывая, как буду прыгать до потолка от радости. А когда это происходит на самом деле... На меня нападает как-то ступор вместе с шоком. «Давай-ка ты позвонишь своему гинекологу». Ренат первым отмирает и прерывает тишину, начинающую уже давить на мои в край расшатавшиеся нервы. «И мы с тобой поедем в больницу. Если надо, вышлю машину за доктором и оплачу в неурочное время». Берет меня под руку и тянет в спальню хватает с тумбочки мой мобильный и протягивает мне, произнося твердо. «Звони». Мой муж, как обычно, все делает быстро и с размахом. Через час я уже лежу в отдельной палате с капельницей в руке. Ренат сидит на стуле рядом со мной, а посреди комнаты стоит врач и спокойно, с усмешкой на устах, отвечает на вопрос о моем состоянии. «Не переживайте вы так, все в порядке». Подмигивает мне и продолжает. Срок около пяти недель. Смена климата. Расслабились. Выбросили все страхи из головы. Вот и получилось. Такое случается сплошь и рядом. Знаете, сколько у меня пациенток привезли малышей из-за границы? Надолго она здесь? Прерывает его радостную речь Ренат. Недельку поддержим, понаблюдаем, спокойно отвечает доктор. Нехватка прогестерона, ослабленный организм, но все поправимо. Я чуть позже напишу список лекарств, которые нужно принимать. При правильном подходе... Не успевает он закончить, как в палату врываются мой любимый отец и не менее любимый свекр. «Доктор, как она?» — произносит синхронно, чуть ли не хватая мужчину за руки. «Это, как я понимаю, дедушки?» Гинеколог поправляет очки, пока мои родственники рассматривают меня испуганным взглядом. Они самые, улыбаюсь в ответ, и только после этого отец с эльфатом выдыхают. Так вот, я не закончил, спокойно продолжает врач. При правильном приеме лекарств никаких угроз не будет. Также Кристине нельзя нервничать, поднимать тяжелые и необходимо есть побольше витаминов. «Переезжайте к нам!» В категоричной форме заявляет отец, после того, как врач, откланившись, выходит из палаты. «Что они у тебя будут делать?» Возмущенным голосом произносит Эльфат. «Комната Рената просторная, да и с девочками Кристине будет веселее». Мы с мужем только усмехаемся, наблюдая за перепалками двух солидных мужчин, которые пять минут пытаются выяснить, где нам будет лучше. «Господа дедушки!» — прерывает Ренат их дискуссию. «Мы вам не мешаем?» «Сынок, ну скажи ему!» «Ренат, даже не сопротивляйся!» «Спасибо!» Муж встает со своего места и подходит к двум мужчинам. «Мы как-нибудь сами справимся!» Берет их под руки и настойчиво выводит из палаты. «Как сами? Что ты выдумываешь?» Их возмущенные голоса скрываются за дверью, а через пару минут эта самая дверь снова открывается, и в палату возвращается Ренат, качая на ходу головой и закатывая глаза. «Зачем ты им позвонил?» Смеюсь в ответ, так как меня безумно радует реакция близких людей, которые хотят помочь всеми мыслимыми и немыслимыми способами. «Это не я!» — прикладывает руку к груди. «Это Анна!» Боюсь представить, что будет, когда ребенок родится, наблюдая, как муж усаживается снова на стул и берет меня за руку. «Как ты?» — тихонько спрашивает и подносит мои пальцы к губам. «Прекрасно!» — улыбаюсь в ответ. «Лучше не бывает!» «Ты прости меня за первоначальную реакцию!» Закрываю глаза и тяжело вздыхаю. Я... Делаю паузу. Немного растерялась, поэтому... Люблю тебя. Перебивает меня. А я резко открываю глаза. Больше жизни. Знаю. Негромко отвечаю, а по щеке катится одинокая слеза. Конечно же, от радости за то, что у меня есть Ренат. И он... Сделал меня самой счастливой женщиной в мире. «Не плачь!» — мужчина вытирает пальцем след от слезинки. «А то отец меня четвертует, а Николай Михайлович расстреляет, обвиняя в том, что заставил тебя нервничать. Анна кастрирует, а Юлька убьет. Пожалей мою нервную систему после общения с родственниками!» «Я им не позволю», — улыбаюсь, наслаждаясь игривым блеском его глаз. Хочется многое ему сейчас сказать. Но все слова куда-то испаряются, оставляя лишь радостное возбуждение и исключительно положительные эмоции от двух полосок на тесте. «Тоже мне? Кандидат наук, а два слова связать не можешь!» ворчит мой противный внутренний голос. Как ни странно, но все это время он меня поддерживал, заставляя взять себя в руки и не расклеиваться раньше срока. «Заткнись», — шикаю ему в ответ. «Что бы ты без меня делала, Кристи?» — называет меня сокращенным именем, которое мне при первой нашей встрече дала Юлька. «Наверное». Я задумываюсь, так и не найдя правильного ответа. «С тобой точно все в порядке?» Ренат смотрит с удивлением в глазах на мое лицо, выводя меня из общения с самой собой. Я когда-то ему об этом по секрету рассказала, но он сначала рассмеялся, а потом предложил мне не заниматься ерундой. «Люблю тебя», — отвечаю его же словами, — «больше жизни». И это, мне кажется, лучшее, что я могу сейчас сказать. Конец.